Часть четвертая. Смейся, паяц. Глава первая. Векслер предупреждал, что изъятие души — это болезненные и крайне неприятные процессы. Костя пережил его худобедно но пережил, если вынести за скобки ангельский хор, поющий Аве Марии» и кошмары, которые хотелось бы забыть. Но Векслер, этот старый прощелыга, слукавил, не обмолвившись и словом о том, как плохо будет после. «When the party's over» — «Когда вечеринка закончится?» Костя, и без того запутавшийся в пространстве и времени, проспал до вечера, а проснувшись, почувствовал себя больным, который никак не может отойти от наркоза. Диана спала. Настенные часы в гостиной показывали девять вечера. Костя не стал зажигать верхний свет, оставил только икеевский торшер. Назывался этот торшер очень по-шведски, вычурно и замысловато. Гостиная наводнилась пугающими тенями, похожими на древних иррациональных чудищ. Даже Костин силуэт, неестественно длинный и тонкий, выглядел как будто из театра теней. Костя плюхнулся на диван. Рядом с ним подскочил забытый пульт от телевизора. В гостиной было прохладно, точно в склепе, и пахло пылью. До этого Костя и не задумывался, что у пыли может быть собственный, совершенно особенный запах. Так пахнет в квартирах, где давно никто не живет. Ближе к ночи Костя даже телевизор не стал включать, хоть со звуком, хоть без Стоило только представить истеричное мельтешение картинок, как к горлу подступала тошнота, поднялась температура. Костя ушел на кухню курить, и ему показалось, будто силуэтные бестелесные чудища проследовали за ним. «Дементор, что ли?» — всколыхнулось в сознании. «Ох, и было бы чем заняться дементором в квартире на фестивальной». Костя выдвинул ящик и попытался нашарить градусник. Среди груда шуршащего барахла, анальгин, сатрамон, аспирин зачем-то валерьянкой, конечно же, таблетки от запора, куда же без них? Наконец нашел целых три, но два были ртутными, и только один новенький электронный 37,5. Интересно, существует ли первая помощь организму, чей хозяин накануне продал душу дьяволу? Может, хотя бы средневековые лекари уж сталкивались с этой напастью чаще, чем современные знали, чем помочь. Костя внезапно осознал, мысли в голове мешались, будто спутанные провода от наушников, что, скорее всего, в интернете все уже есть, если не в обычном, то в Даркнете точно. И где-то определенно есть форумы, где неофиты-сатанисты, совершившие подобную сделку, делятся своим опытом, как пережить последствия. Ночь давила тишиной и полумраком. Костя, понимая, что вряд ли заснет, выкурил одну сигарету и вернулся в гостиную. Ну, привет, чудище. Скучали? В какой-то момент, не из-за температуры же 37,5 — это ерунда, Костя показалось, будто он их и в самом деле видит. Удлиненные готические силуэты, сотканные из концентрированной темноты. Простирают к нему свои тонкие, похожие на щупальца конечности. Смотрят, не имея глаз, подслушивают, не имея слуха. Жуткие кракены, находящиеся одновременно и тут, и там, в обоих измерениях. Всего-то нужно было включить верхний свет, чтобы прогнать кракенов, но Костя не осмеливался щелкнуть выключателем, И промелькнула какая-то уж совсем запредельная бредовая мысль, будто он стал одним из этих чудовищ, и вспышка света прогонит не только монстров. Он сам, сам кости из плоти и крови, исчезнет вслед за ними. Он подошел к окну и отдернул тяжелую портьеру. Пустая улица, окна выходили на разбитую фестивальную, где машины редко ездили, тем более по ночам. Тревожные полуночные фонари. В соседнем доме окна спят, кроме одного. Кто там? Что за неведомый брат по бессоннице? Тоже, наверное, курит, смолит вонючие сигареты, таращится в черную пустоту за окном, крохотный и никчемный перед лицом бесконечной ночи. Позже, утопая в мучительных воспоминаниях, Костя все не мог понять, куда делись несколько часов от полуночи до пяти утра, ибо он обнаружил себя на кухне с чашкой кофе в руках, а часы показывали пять минут шестого. И когда только он успел включить кофемашину и засунуть в нее капсулу, шум на кухне разбудил Диану, и вот она, сонная, медлительная, со спутанными волосами, села за стол напротив Кости, протирая глаза. «На работу собираешься, а не рано...» «Не рано, прости, что разбудил...» «Фигня...» Дианин голос с просонья звучал глухо и отстраненно. «Ты себя хорошо чувствуешь, бледный, как покойник...» «Бледный?» «Да нет же...» — бессвязно ответил Костя и протянул руку, чтобы выдвинуть ящик. Градусник он оставил на самом верху шуршащей кучи. «Я приболел немного...» — объяснил Костя... Засовывая градусник под мышку. «Температура. Так отпросись с работы и спать иди». «Нет», — ответил Костя, вынимая градусник, который пищал, как голодный томогочия. «Тридцать четыре Ой, он уронил градусник на клеенку. Ночью повышенная была. Внезапно Косте показалось, что холодильник... Шумит непростительно громко. Это был несмертельный, но очень раздражающий шум. Он словно настраивал мироздание на неправильную частоту «Скорую вызвать?» — Встревоженно спросила Диана, непривыкшая. Видно, что в семье Григорьевых болеет кто-то кроме нее. А за десять лет так оно и было. «Нет», — ответил еле ворочая языком Костя. Тело при этом стало легким, точно воздушный шарик. Я в полном порядке. Сейчас допью кофе, соберусь и поеду на работу. А ты иди спать. «Я и так всю жизнь сплю», — ответила Диана неловким движением, поправляя клеенку. Тонкие бледные пальцы рисуют бесформенные фигуры на скатерти. На безымянном пальце вот оно напоминание — обручальное кольцо. Несмотря на спутанность сознания... Костя чувствовал себя рыбкой Дори, парящей на глубине и вовсе не касающейся дна. Предметы фиксировались цепко, почти с фотографической точностью. Надоевшая пепельница, чашки, и все словно подсвеченные изнутри. Подсвеченные изнутри были и Дианины глаза, прежде пустые. Появилось... определенно появилось в них какое-то выражение... Костя взмолился про себя, что это ему не почудилось, что это не слабость и не предобморочная шутка. Ли 34,3 при такой температуре вообще живут, а состояние водит его за нос, выдавая желаемое за действительное. Диана дернулась было, чтобы встать, но, видимо, передумала. «Тебе точно не вызвать скорую? Точно. Спи!» На самом деле Костя погуглил и нашел анонимный русскоязычный форум — Ах, доделись вот куда делись пять часов жизни, где участники, продавшие или попытавшиеся продать душу дьяволу, делились своим опытом. Был, конечно, и англоязычный форум, но Костя недостаточно хорошо знал язык, поэтому не понимал всех тонкостей и нюансов. Еще месяц назад в ужас привела бы даже мысль о том, что где-то есть люди, решившие расстаться со своей бессмертной душой, и этих людей много, целое комьюнити, и они готовы обсуждать, у кого как прошло изъятие души, Костя убедился, что ему выпал не самый худший расклад. Какой-то неофит из Хабаровска писал, что месяц пролежал в психиатрической больнице и только после, напичканный нейролептиками по самое «не хочу», начал ходить по улицам, не озираясь по сторонам и не боясь собственной тени. А самым, пожалуй, чудовищным было то, что люди умудрялись провести тяжелую и почти смертельную процедуру в домашних условиях, даже не под присмотром опытного товарища, а сами. По Даркнету действительно гулял метод, как можно избавиться от души в домашних условиях. Какой-то Малахов от мира сатанистов написал инструкцию, возможно, понадобился бы огурец. Впрочем, Костя не стал лезть в эти дебри. Не нравились Кости все эти... Анонимные истории. Они будто обесценивали его собственный болезненный опыт, отчего он переставал быть уникальным. Раньше ему казалось, будто его жизнь, странная, наполненная мистическими событиями с аварией на Соловьевском шоссе, разделившей все на зловещее до и после, уникальна. Уникальна хотя бы тем, что в ней жизнь танцует со смертью и тем, что в ней есть сам дьявол в лице эксцентричного модника Роберта Векслера, и был в этом всем некий ущербный декаданс, не лишенный стиля и мрачного обаяния. Костя, положа руку на сердце, уже начал ассоциировать свою судьбу с судьбой абстрактного литературного персонажа. Вот из Векслера вышел бы отличный книжный герой, или обаятельный злодей с травматичным прошлым, или даже, чем черт не шутит, экспансивный антигерой, на поверку оказывающийся добрым малым, которого высшие силы заставили служить злу. И все это возвышало, поднимало над землей точно вычурные мефистофельские крылья. Уже и город, опостылевший Воскресенск 33, перестал казаться убогой картонной декорацией. Бетонные стены оживали точно гигантские древние исполины, преисполненные первобытного смысла. И на фоне этих изменений читать на форуме стенания какого-то дурачка из Челябинска, который тоже продал душу дьяволу и тоже, мучимый экзистенциальным кризисом, не знал, куда себя деть, слуга покорный было просто невыносимо. И еще... Все эти люди, совершая дьявольскую сделку, преследовали определенную цель. Не просто так они шли на эти мучения. И чаще всего цель была одна — разбогатеть. Деньги, деньги, деньги. У всех на уме только деньги. Следовало признать, Костина история была исключительной.